Глава 15. Войны нельзя избежать, можно лишь оттянуть ее к выгоде противника. Никола Макиавелли. Боярин Северский? спросил один из воинов. Он самый. Кивнул я, стараясь не показать удивление, хотя получалось откровенно слабо. И удивление это не из-за ранга бойцов а из-за того человека, которого они охраняют. Вообще сам факт того, что этот человек приехал сюда и, видимо, по мою душу не укладывался в голове. Я как-то привык, что он сидит в Кремле и вызывает нужных бояр и князей к себе, а тут нате вам «Пройди, боярин, к экипажу», мягко, но в то же время требовательно произнес тот же богатырь и добавил «На разговор». Спорить я, конечно, не стал, даже плечами независимо пожать не решился. Не то чтобы я боялся, скорее понимал, что раз уж меня приглашают на разговор здесь и сейчас, то тема должна быть серьезной. Потому слегка кивнув, направился к экипажу. Когда мне оставалось пройти еще три шага, дверца слегка приоткрылась, как бы приглашая залезть внутрь. «Здрав будь, княжа!» — устроившись на сиденье напротив него, поприветствовал я наследника. «И тебе здравствовать, боярин!» Вполне благодушно пожелал Мстислав Олегович Рюрикович. «Удивлен моим появлением?» «Удивлен, княже, «Не то слово, как удивлен!» Не стал я разыгрывать невозмутимость. «Ха!» — довольно усмехнулся наследник. И, подмигнув, произнес. «Я и сам не ожидал, что буду по столице рыскать, простого боярина разыскивая. Но, видишь, все же рыскую!» «А уж как твои люди в усадьбе удивились, это надо было видеть!» «Представляю, еще более ошарашенный, чем ранее, кивнул я. Что вообще происходит?» «Гадаешь, наверное, с чего тебе такая честь?» Задал очередной вопрос младший Рюрикович. «Гадаю», — согласился я и в этот раз. А сам подумал, что младшему Рюриковичу эта ситуация явно доставляет удовольствие. «Так что буду поддакивать в нужных местах, пока не дойдем до сути». «Вот скажи мне, боярин, Бойстрюка Балховских ты убил?» — неожиданно спросил он. Причем настолько неожиданно, что я не совладал с лицом и уронил челюсть. «Ха, вижу, что ты, даже не отрицай». «Да я и не отрицаю, княже, пожал я плечами. «Просто удивлен таким вопросом. Это же когда уже было?» Хочешь сказать, что бельем поросло давно? Внимательно посмотрел мне в глаза наследник. Да вроде бы так оно и есть. И за свой поступок оправдываться не собираюсь, княже. Я бы этого байстрюка и второй раз убил, будь такая возможность, за поступки его мерзкие. Но стоит отметить, что я тогда понятия не имел, когда там тот хутор вдруг вырезать решил. Это потом уже выяснилось, что он чей-то байстрюк. А что он там делал, вдруг заинтересовался Рюрикович? Он вместе со своими людьми всех мужиков поубивал. А девок снасильничали, а затем тоже убили. Вот же Чернобогово отродие, скривился наследник. А папаша его князь распинался. Ладно, то неважно. Я отчасти из-за Болховских тебя и искал. Неужто хочешь предложить их новым князем стать? Не сдержавшись, съязвил я. Сам не заметил, что изрядно разозлился, пока про те события вспоминал. «Ты, боярин, за словами-то следи», нахмурился Мстислав Олегович. «Не с побратимами своими разговариваешь». «Прости, княже, повинился я. Но так, для галочки. Даже на лице не стал раскаяния изображать. Оказывается, до сих пор зол на быстрюка того. «Ха!» — вдруг хмыкнул наследник. Как ты его называешь все время? Однако и сам байстрюк, насколько мне известно. Могу его падалью называть, пожалуй, я плечами. А то, что сам байстрюк и не скрываю, но то в прошлом. Боярином я по воле богов стал, ни у кого ничего не просил. И тем более, как эта падаль папочкой не прикрывался. Да и папочки твоего больше нет, задумчиво пробормотал Мстислав. И вдруг задал очередной неожиданный вопрос. «Герцогом, думаешь, становиться?» «Вот такого счастья мне точно не нужно», чуть было не перекрестился я. «Насколько я успел понять, там такие змеюки сейчас за власть грызутся, что мне точно ничего не светит». «А если бы светило?» вкрадчиво тоном змея-искусителя поинтересовался наследник. «Если бы, например, государь тебе армию дал, и что бы потом было?» Армию там навсегда оставить, чтобы охраняли герцогство? Да и зачем оно государю? Земли подданных у него и так достаточно, а там нищета сплошная. Зачем оно государю, спрашиваешь? Ну, например, за тем, чтобы с местными правителями на равных разговаривать. Иначе они от Руси морды воротят, не хотят нас равными себе признавать, варварами считают. Так они и продолжают нас варварами считать хоть всю Европу захвати». «Не хочешь, значит?» «Не хочу», — уверенно ответил я. «Ну и правильно», — довольно прищурился Мстислав Олегович. «Верно говоришь, нищета там. Иное королевство меньше любого из наших княжеств. За полдня из конца в конец проскакать можно. А мне от из себя. Значит, русичем себя считаешь?» «Я есть русич княже, а той жизни и не помню ничего». «Ага, а сестра твоя, принцесса? А что с ней?» «Помощь она уже просила?» «Еще не просила, но если попросит, то помогу. В люди выведу учиться отправлю, а затем замуж выдам. О как! Хорошая невеста будет, с кровью сильной. И князю не зазорно на такой жениться». Что-то резко разговор куда-то не туда свернул. Последние слова наследника были уже не пустой болтовней. И чего то мне показалось, что недосказанным осталось одно слово, и великому князю не зазорно. Хотя, возможно, то мои домыслы. Рано ей еще о замужестве думать, малая совсем. Да и после всех потрясений пусть для начала спокойно поживет. Ну, тоже верно, не стал развивать тему Рюрикович. Тогда другой вопрос тебе задам, боярин северский. Князем стать планируешь? — Есть такие планы, — кивнул я, — но там все сложно пока. — И в чем сложность? — удивился он. — Ты не стесняйся, говори, чем смогу, помогу. Слишком много князей на те земли глаз положили. Боюсь, сначала повоевать придется, и сильно повоевать. Так что тут ты мне, княже, не поможешь. Не будешь же ты против князей идти, боярину помогая? — Верно, не буду, официально, да и неофициально не буду. Князьями почему-либо велению не становятся, тут ты сам все должен сделать, но смогу помочь советам или информацией, что тоже немало. Благодарствую, княже! Приложив руку к груди, чуть склонил голову я. Позволю знать, в чем твой интерес. А просто так я, значит, помочь не могу, усмехнулся наследник. Можешь, наверное, пожал я плечами. Но. среагировал на мою заминку Рюрикович. Но не верю в такое. И не гневайся, Мстислав Олегович. Если уж я решил князем стать, то и правде в глаза нужно уметь смотреть. Редко кто кому-то просто так без собственной выгоды помогать будет, разве что близким людям. Или же тем, кому можно помочь с минимальными для себя затратами. И я не про деньги говорю. А про что заинтересовался наследник? Время такого человека, как ты, княже, уже весомая затрата. И не только для тебя лично, но и для Руси. «Ну ты хватил, боярин!» С каким-то даже восхищением во взгляде протянул он, затем лукаво прищурился и спросил. «Получается, я на тебя сейчас государственные ресурсы трачу?» «Получается так», — не стал спорить я. «О, как! Надо отцу рассказать, что обо мне бояре думают. Ну да ладно, сейчас не о том речь. Значит, спрашиваешь, в чем моя выгода?» А сам как думаешь, есть предположение. Не дать другим князям усилиться за счет северных земель, вопросом на вопрос ответил я. Верно, боярин, верно, молодец. Вижу, что думать умеешь, а не только мечом махать. И это, поверь мне, даже важнее. Воевать за князя дружина должна, а вот где и с кем, то уже князю решать. И если это решение будет неверным... Да что далеко за примерами ходить, взять тех же Болховских? Старый князь к отцу моему пришел и плакался, мол, убили кровиночку. Разреши, государь, живодеров наказать. Государь разрешил, не стал князя природного обижать. И что из этого вышло? Из главной княжеской ветви никого не осталось. Новым князем кто-то из ближайшей родни станет. Сам род у государя вопали. опале. За Уралом теперь безвылазно сидеть будут, а все из-за того, что Болховский решил отомстить за никчемного, по сути, быстрюка. Но в будущее он заглянуть не мог, да и не пытался, что уж там. А затем и сынки его такими же недальновидными оказались. Зазнались они, княже, пожал я плечами. Думали, что если на Урале хозяева, то и везде так же будет. Решили, что весь мир вокруг Болховских крутится. «А как бы ты на месте князя действовал?» Вдруг спросил наследник. Первонаперво я бы быстрюка этого на цепь посадил. Уже будучи в столице, наводил справки о нем. Тот еще тип был, чего только не вытворял. А отец вместо того, чтобы вразумить его как-то, покрывал. Где-то откупался, кого-то запугивал. А сыночку ненаглядному при этом место потеплее искал. Вот тот совсем осмелел. Если все всегда с рук сходит, то любой мерзкий поступок нормой станет. Выходит в том, что в итоге произошло, старый князь Болховский и виноват. А все же, сам как действовал бы, не сдавался Рюрикович. Представь, что сына твоего убили где-то в чужом княжестве. Твоего, а не Болховского звереныша. Что бы сделал? Сначала, наверное, попытался бы выяснить, что к чему, задумался я. А затем? А затем? Да пришел бы и поубивал всех виновных. «Ха-ха-ха!» — расхохотался вдруг Мстислав Олегович. «Поубивал бы! И чем ты, боярин, от того же князя отличаешься?» «А кто сказал, что я отличаюсь?» Сделав вид, что искренне удивился, спросил я. «Общаясь с наследником, я уже приблизительно понял, какой линии поведения нужно придерживаться. Если хочу быть князем, то и вести себя нужно соответственно. То есть быть наглым, беспринципным засранцем». «Ну что же, мне несложно. Если благодаря такому поведению заручусь поддержкой Рюриковича, то можно и поиграть». «Не отличаешься, значит?» — отсмеявшись, произнес собеседник. «Ну и ладно. Князь таким и должен быть, на то он и князь. Но, исходя из этих твоих слов, хочу спросить, что думаешь насчет князя Стародубского? А что я должен насчет него думать?» — снова изобразил я удивление. «Не прикидывайся дурачком, Северский», — строго произнес Рюрикович и даже пальцем мне пригрозил. «Думаешь, я не знаю, чей это дом? Или не в курсе, из-за кого Адашев без службы остался и с воды на хлеб перебивается?» «Знаю, боярин, все знаю. И даже не удивлен, что ты, узнав, кто стоит за покушением, первым делом его врагов искать начал. «Не перебивай, я тебя не осуждаю». «Правильно все делаешь, даже, можно сказать, не по годам мудро. Но вот врать мне не надо. Даже не собирался, княже. как можно искренне воскликнул я. «Вот только тут я в данный момент не из-за князя Стародубского нахожусь, хотя и знаю, что он Болховского подбил на мое убийство». И даже людей порекомендовал. Но боярский сын Адашев не только враг князя Стародубского, но и сыскарь каких поискать а я до сих пор не знаю, кто разграбил мои лавки, убил моих людей и похитил ближницу. И никто мне с этим помочь не может. Вот я и решил Адашева нанять. Дал ему денег и людей, чтобы виновных искал». «О как!» — на этот раз пришел черед удивляться наследнику. «И снова мудро боярин, не ожидал. Думал, ты козни против дяди моего строить будешь. А кстати, будешь?» «Время покажут», — с самым невинным видом развел я руками. «И снова верно думаешь», — хмыкнул Мстислав Олегович. «Вот только государь велел тебе передать, что смерть брата своего не простит. Так что любые планы на месть забудь». «Понял меня, боярин?» «И что же, княже, ждать, пока Стародубский на меня очередное покушение устроит?» «Ах, я. И на этот раз без притворства». Государь с братом поговорит и велит ему оставить вашу вражду. Ты же веришь государю, боярин? Государю верю, княже. Страдубскому не верю, хитрый он. Сам ничего не делает, все норовит чужими руками действовать. А ты не боишься мне такое говорить, боярин? Нахмурился наследник. Все же про дядю моего речь идет, а не про какого-то абстрактного князя. Бояться не боюсь, но опасаюсь. И тем не менее считаю, что лучше сейчас правду скажу, чем чего-то наобещаю, а затем все равно по-своему сделаю». Даже так, очень серьезным тоном произнес наследник, внимательно меня рассматривая. Даже на спинку сиденья откинулся, чтобы удобнее было, а у меня от этого взгляда мурашки по спине побежали. Показалось, что еще немного и придется делать ноги. Молчал Ририкович довольно долго, минута две, а затем заговорил. Все так же серьезно, но без осуждения в голосе. Все бы князья мне так правду говорили в глаза, а то вечно распинаются, обещаниями разбрасываются, а делают так, как выгодно им. Тут ты правильно сказал, а лучше сразу все честно объяснить. Ты, боярин, спрашивал, в чем моя выгода, если ты князем станешь. Что же, отвечу. Отчасти ты и сам угадал. Не хочу усиления других князей. Но еще одна причина заключается в том, что мне нужны верные люди. Не только сейчас, но и когда я сам государем буду. Понимаешь меня? Да, княже. так же серьезно кивнул я. Потому сейчас сделаем вид, что я твоих слов не слышал. Но против воли государя идти тоже не смей. Так что повремени, Северский, охолонь, ясно тебе? Ясно, согласился я. Повременить, так повременить. Обороняться же, защищая свою жизнь, мне никто не запрещал. Ох, и проныра ты, боярин! снова улыбнулся Рюрикович. А затем опять погрозил мне пальцем. Обороняться русскому человеку никто запретить не может. Даже боги. Кстати, насчет богов. Чего от тебя аресу понадобилось? Мне пока дознаватели так и не смогли ответить. «Арес, сука, собаки, скривился я. «Ты, боярин, не заговаривайся!» — вспылил вдруг Рюрикович. «Думай, про кого и что говоришь!» «Испугался, что ли?» «Странно. Хотя нет. Вглядевшись в лицо наследника, я понял, что он не испуган, а возмущен, словно я не Ореса обозвал, а ему на штанину напрудил». «Не понимаешь?» — чуть успокоившись, спросил он. «Не понимаю?» — покачал я головой. «Думаешь, наверное, что испугался я?» «Нет, княже, вижу, что не боишься, потому и растерян». «Эх, молодой ты еще совсем северский, не знаешь многого», с каким-то сожалением в голосе произнес Мстислав Олегович. «Ладно, поясню, тебе тоже пригодится в будущем». «Боги, боярин, непредсказуемы. Никогда не угадаешь, когда и на что они отреагировать могут. Чаще всего вообще никак себя не проявляют по отношению к простому смертному». Какой-нибудь землепашец может хоть каждый день долгие молитвы богам возносить, а они его все равно не услышат. Либо же он их поносить будет почем зря, и опять же не заметит этого боги. Так может продолжаться год, два, десять лет, а потом его вдруг молнией убьет. Абстрактной молнией боярин могут и по-другому наказать. «Либо же за молитвы его здоровье пошлют железное, или урожай уродится такой, что все соседи обзавидуются. А может, так и останется он для богов незаметным. Хоть всю жизнь молись или ругайся, понимаешь?» «Понимаю», — согласно кивнул я, уже догадываясь, к чему он ведет. «Ага, хорошо. Так вот, землепашца они не особо замечают, потому что он всего лишь один из многих. Живет и ничем, кроме молитв, не выделяется» как все в общем. Другое дело, если человек чего-то в жизни добился, ну, допустим, садовник. Он в жизни никогда богам не поклонялся и молитв не возносил. Этот садовник всего лишь хорошо делал свою работу. Да не просто хорошо, а с любовью, с воображением, отдавая этой работе всего себя. И вот однажды он вырастил такой красивый и необыкновенный сад, что другие люди им восхищаться стали. Приходят, рассматривают, а затем обсуждают. И не только сад, но и садовника. Причем многие из зависти ругают тот сад. Говорят, что, мол, сами бы лучше могли вырастить, если бы работали столько же, сколько садовник. Но все равно в их разговорах этот человек постоянно фигурирует. Хоть в негативном ключе, хоть в позитивном, то неважно. На этом садовнике, как бы тебе объяснить? Понял, княже, перебил я его. На нем сфокусировано внимание других людей, так? Так, немного подумав, кивнул наследник. И вот за счет этого самого внимания на него и боги могут посмотреть. Возможно, мимоходом, ради интереса, кто это там такой выдающийся, что о нем говорят. А возможно, что кто-то из богов этим садовником заинтересуется и станет ему помогать. В итоге сад вырастет еще краше, Внимание к садовнику будет еще больше, а заодно и к Богу-покровителю, понимаешь? Ага, снова кивнул я на самом деле, понимая, о чем он говорит. И будут потом говорить, что садовник такой сад вырастил не потому, что работал от зари до зари всю жизнь, а потому, что ему боги помогают. Или тот самый конкретный бог? Верно, боярин. Богам на самом деле не столько важно поклонение, им нужно, чтобы в них верили чтобы им молились, чтобы с их именем шли в бой и умирали, либо же повергали своих врагов, чтобы им строили красивые храмы. И чем храм красивее, тем он заметнее. И значит, что и Богу, которому он посвящен, достается больше внимания. «Паразиты», — произнес я. «Я тебя, боярин, сейчас стукну», — опять погрозил наследник, только на этот раз не пальцем, а кулаком, но без злости, а как бы для галочки ты дослушай сначала. Прости, княже, так же для галочки повинился я. К чему я это все веду? Чем человек заметнее, тем к нему больше внимания богов, тем чаще они появляются рядом с ним. А вот теперь представь, насколько заметен я, как второй человек в государстве. Представил? Не знаю, наблюдает ли постоянно кто-то из богов за мной или нет, вряд ли. Но вот отреагировать на свое имя, произнесенное в моем присутствии, боги точно могут. А ты тут, сукой собаки обзываешься. И хорошо еще, что на Ареса, ему до меня дела нет. Хотя ему и до тебя дело быть не должно. А сам видел, взял да объявился. Так что думай, о чем и о ком говоришь, боярин. И еще подумай, какое будет к тебе внимание, если князем станешь. Все понял, княже, впредь думать буду. Серьезно произнес я и действительно задумался. Получается, что вот так скажешь на приеме у государя «Перун-козел», а тебя сразу молнией шандарахнет. Иначе о Перуне по всей Руси говорить будут, что он реально козел, раз его какой-то там боярин может обзывать безнаказанно. И все, Перуновой репутации. Так что и про Ореса я лучше впредь молчать буду. Да и вообще эти слова как-то автоматически вырвались. Словно рефлекс выработался, что если арес, то сука. Так что там с аресом Поинтересовался наследник. Арес, блин, еле сдержался. Действительно рефлекс. Он меня по голове стукнул и два ранга снял, княжа. Что он сделал? По-настоящему удивился Мстислав Олегович. Два ранга? Зачем? Да кто бы знал, с досадой развел я руками. Хм. «Теперь понимаю, от чего ругаешься на него. Я бы еще и не таким злым был. Это какой же у тебя теперь ранг, боярин?» «Третий княже, грустно ответил я. «Всего лишь третий». «Да уж», — растерянно протянул наследник. «Я велю поискать в архивах подобные случаи. Если что найдут, сообщу. Благодарствую». «Ладно, отчего-то тяжело вздохнул он. Не будем больше о богах». «Вернемся к тому, ради чего я тебя искал. Насчет Стародубского ты все понял?» «Понял, княже, не нападать, не убивать, только обороняться». «Обороняться?» — с подозрением во взгляде повторил за мной Рюрикович. «Знаешь что, Маркус Святославович? А езжай-то куда-нибудь отдохни от столичной жизни. Хотя бы недели на две, а лучше на месяц. Государь за это время брату внушение сделает». Да и остальные князья слегка успокоятся. Я с ними, кстати, поговорю. Хорошо, княже, уеду, легко согласился я. Как удачно все совпало. Наследник велел, я выполнил. А что и так уезжать собирался, то ему знать и не надо. Молодец, боярин, довольно улыбнулся наследник. Верно решил. Теперь о том, что касается твоего будущего княжества. Слышал, ты туда людей послал? Послал, разведать, что к чему. Осмотреться, место для города приметить. С ними проводник из местных. «Проводник?» — удивился Мстислав Олегович. «Где же ты его нашел-то?» «Боярышня одна, княже. Ручьева. Отец ее в тех краях себе жену нашел, да и жил там с дочерьми. Пока люди Артема Стародубского не объявились. Вот оно как. Но, ну, может, оно и к лучшему. Кстати, насчет князей». Как и обещал я со всеми, кто на суде был, поговорю, скажу, что ты мой человек. С дядей государь пообщается. Так что какое-то время удара в спину от них не жди, но князья просто так не отступают. Если нельзя у тебя по-плохому земли отнять, то могут попробовать по-хорошему. И как бы это по-хорошему не было страшнее, чем по-плохому, решат, например, тебя женить». Вон тому же Артему Стародубскому жен целый мешок понапихали. А откажешься от княжеской дочки, нешуточно обидишь ее отца. И будет он уже в своем праве, если решит отомстить. Кстати, жену могут попытаться подсунуть не только те князья, которые против тебя на суде были, но и те, кто поддерживали. Как бы хорошо они к тебе не относились, но род для князя всегда на первом месте. «Как хорошо, что я из столицы уеду», Негромко пробормотал я, но наследник услышал и расхохотался. «И не надейся, боярин», — сквозь смех произнес он, — «ради такого дела князья за тобой дочек хоть в великую степь отправят». «Вот же ж!» — ругнулся я. «Не унывай, Северский!» — вдруг хлопнул меня по плечу Рюрикович. «Жениться не так уж и страшно, особенно на княжеской дочке. Да и сильный союзник тебе не лишним будет». Кстати, насчет союзников, про то, что войны у тебя хорошие, я знаю, но для князя мало их. Знаю, знаю, что новых набираешь и обучаешь, но все равно мало. Потому могу тебе порекомендовать нескольких боярских детей, что с радостью под твою руку пойдут. Ага и будут обо всем докладывать рекомендателю. Нет уж, спасибо. Спасибо, княже, но не надо, как можно мягче покачал я головой. Людей я уже нашел. «Нашел?» — с интересом посмотрел на меня наследник. «И кого же? Род Деминах ко мне в вассалы пойдет». «Демины?» — задумчиво произнес Мстислав Олегович. «Слышал я, что с ними случилось. Вот буквально только сегодня доложили. Из всего правящего рода лишь один старик остался, и он сразу же к тебе прибежал под руку проситься. Мудро?» Если своей удачи не осталось, то иди к тому, у кого ее в достатке. А ты, значит, собрался в Ульчинское княжество ехать, потому так легко со мной согласился. Ох, хитер ты, боярин, ох, хитер. Только смотри, как бы однажды твоя хитрость тебе боком не вышла. Да я... Не оправдывайся, властно осадил меня наследник. Понимаю я все, да и ты в своем праве. Ульчинск, значит. Ну? «Как раз на нового князя посмотришь». «На нового князя?» — переспросил я, решив, что ослышался. «Верно», — хищно улыбнулся Рюрикович, глядя мне прямо в глаза. «Брат мой младший на княгине Ульчинской скоро женится. Как раз на свадьбе погуляешь». «Ладно, боярин, заговорился я с тобой совсем. Ехать надо». «О словах моих помни. Глупостей не делай». Если что срочно понадобится, к нерожденному обратись, он передаст. Бывай. Провожая взглядом экипаж наследника, я думал совсем не о том, что в конце разговора умудрился его разозлить. Я думал о Сабле. И о том, как так вышло, что она вдруг решила выйти замуж и ничего не сказала мне. Хотя, а кто я такой, чтобы она мне обо всем докладывала? Да и вообще, ну выходит княгиня замуж. Что тут такого? Рано или поздно это должно было произойти. Как-никак, а она последняя в роду. Черт. «Умник!» — окликнул я Михалева. «Ты знаешь, где находится столичная усадьба Ульчинских?»